Новый художественный театр представляет Сказки на день Сказки дядюшки Римаса Сказка про маленьких крольчат У братца кролика были хорошие детки Они слушались маму и папу с утра и до самой ночи Старый кролик скажет им, лежи, и они лежат Матушка крольчиха скажет им, беги, они бегут Они никогда не сорили в доме а под носом у них было всегда сухо. Тут джель невольно поднял руку и вытер кончик носа рукавом. «Это были очень хорошие детки», — продолжал старик. «А были бы они непослушными, им бы давно конец пришел, в тот самый день, когда старый лис забрался в дом к братцу-кролику. А как это было, дядюшка Римас? Никого тогда не было дома, и они остались одни маленькие крольчата». Старый кролик работал в огороде, а матушка-крольчиха отлучилась зачем-то по соседству. Маленькие крольчата как раз разыгрались в палочку-выручалочку, как вдруг в дом вошел братец-лис. Крольчата были такие жирные, у него слюнки и потекли. Но он побоялся тронуть маленьких кроликов без всякой причины. А крольчата перетрусили насмерть. Они сбились в кучу, сидят, во все глаза глядят на братца-лиса. Алис все сидит и думает, к чему бы придраться, чтобы их скушать. Вдруг увидел, стоит в углу большая палка сахарного тростника. Прочистил он горло и говорит так нахально: Эй, вы, долгоухие! Отломите мне от этой палки кусок, да побольше. Крольчата мигом схватили тростник, и ну трудиться над ним и потеть. Но толку было мало. Они не могли отломить ни кусочка, а братец лис и не взглянет будто. Знай покрикивает. «Ну, поживей, поживей там! Долго я буду ждать!» А крыльчата возились, возились и пыхтели, пыхтели над палкой, пыхтели и никак не могли разломать. Вдруг услыхали они, маленькая птичка поет над крышей дома, а пела эта птичка такую песню. «Дружно зубками грызите, дружно зубками точите, проточите, пропилите и согните, разломите!» Крольчата обрадовались и «ну, грызть палку!» Старый братец-лис на ноги не успел вскочить. Уж они притащили ему большой кусок сладенького тростника. Вот сидит братец-лис, все раздумывает, к чему бы придраться, чтобы можно было съесть ему маленьких кроликов. Вдруг вскочил, снял со стены сито, да как крикнет. «Эй вы, долгоухие! Сбегайте на ручей, притащите в этом сите воды!» Крольчата во весь дух к ручью зачерпнут ситом воду, а вода убегает. зачерпнута вода убегает. Сели крольчата, заплакали. А на дереве сидела птичка, и она запела. Вот какую песенку она пела. «В сито листьев положите, глиной дырки залепите, да скорее поспешите и тащите воду в сити». Тут вскочили крольчата, промазали сито глиной, чтобы держала воду, притащили в дом братцу лису. А старый лис озлился, пнул ногой большое бревно и сказал, «Эй, вы, долгоухи, живо бросьте в огонь это бревно!» Запрыгали крыльчата вокруг бревна, пыхтели-пыхтели, никак не подымут. Тут на заборе запела птичка, и вот она спела какую песню. «Поплюйте на лапки и разом толкните, толкайте-пихайте, сперва покачните, а после катите-катите-катите». Только успели они подкатить бревно к огню, глядь, Прискакал их папка, и птичка улетела прочь. Братец Лис увидал, что дело не вышло. «Надо мне, братец Кролик, идти», — сказал он. «Я на минуточку забежал. Проведать, все ли у вас здоровы?» «Да ты не спеши, братец Лис», — отвечает Кролик. «Оставайся, закусим вместе». «Братец Волк давно не заходит ко мне, а вечера нынче долгие, вот как соскучился». но братец Лис застегнул потуже воротник и побрел домой. «И ты лучше беги домой, сынок, потому что твоя мама давно уже выглядывает в окошко, дожидается своего сынка».